Андрей Андрей хорошо протряс того журналиста. Все вытряс, в том числе и адрес Алмы Кутыевой. Сейчас он мучительно и медленно продвигался в московских пробках. Мучительно не потому, что медленно. Мучительно, поскольку было ясно, встреча с Алмой Кутыевой, матерью одного из солдат, которого вернули домой полом и мертвым, Будет не из легких. А Андрей относился к той многочисленной людской категории, что не умели произносить слова соболезнования, заикались, краснели и на самом деле соболезновали с замокревшей роговицей и связанным узлом горлом, А сказать приличествующие случаю формулировки не могли. Да и что сказать матери, потерявшей сына? Его убил профессионал, ему не было больно. Или «Ваш мальчик отомщен, его убийца, по всей видимости, убит, в свою очередь маньяком и сплавлен по древнерусскому обычаю под лед Москвы-реки». Андрей снова и снова возвращался к разговору с Машей и ее фронтоватым приятелем и пытался найти несоответствие, лакуну, наглядно свидетельствующую «Дело не в средневековых мистических бреднях, дело в грязных деньгах» грязной политики, грязной страсти, всякой милой профессионалу-банальщине, на которой, как на трех китах, держится логика любого убийства. Но банальщина не вписывалась в историю пролет, холодильник, Москву реку оторванные языки на старой электростанции, оторванные руки у Покровского собора, четвертованную губернаторшу в Коломенском. А Иоанн Богослов и Иоанн Грозный — вписывались, и как же ему не хотелось влезать во все это. Но Маша уже окунула его с головой, как в прорубь зимой, в то пространство, где не было ни рыб, ни растений, а только медленная, густая, створоженная от холода мертвая вода, наполненная чьим-то безумием. И отвернуться от этого безумия не представлялось возможным. Убийственная логика убийцы. Бездарно скаламбурил он, выезжая с Кольцевой. Алма Кутыева жила на отшибе, Точнее, там жили ее родственники, то ли сестра покойного мужа, то ли брат самой Кутыевой. Квартира была похожа на стоянку цыганского табора. Так много было там народу, так все быстро передвигались в тесном пространстве, так громко переговаривались. Алма закрылась с ним в ванной, показавшимся азисом тишины. Ванна была полна замоченным цветным бельем. Красные тряпки плавали в ошметках серо-розовой пены, и в первую секунду Андрей отшатнулся, пока не понял, просто линяют дешевые красители на кровавых платках. Просто краситель, просто. Алма указала ему на табуретку, а сама присела на край ванны. «Извинить», — сказал коротко, кивнув на дверь. За ней билось многоголосие большой шумной семьи. «Следователь уже ведет дело в Хабаровске. Вы зачем пришли?» «Видите ли, Андрей вынул из портфеля бумаги. Я расследую дело, возможно, связанное с гибелью вашего сына». «Еще одного солдата порезали?» — Горько усмехнулась Кутыева. «Или вы с деньгами?» «С какими деньгами?» — нахмурился Андрей. — Деньги мне уже предлагали, — подняла голову Алма. — Но, видно, пожалели. Андрей растерянно молчал. — Не знаете? Алма сунула руки в карманы старого зеленого халата. — Приходил тут следователь из военной прокуратуры. С чемоданчиком. Просил забыть по-дружески. Мы его с братом вытолкнули за дверь. Мы своих мертвых не продаем. Андрей увидел, как руки под истрепанной фланелью сжались в кулаки. «Мальчика мы его привезли. Без нутра, как курицу!» Сказали, покончил жизнь самоубийством. «Думали, раз мы в деревне живем, так до Москвы не доберемся?» «Думали, если у нас тело омывают старейшина, то мать и не узнает ничего, и никто не защитит?» Алма уже кричала, а за дверью напротив установилась подозрительная тишина. «Стоят вокруг, слушают», — подумал Андрей. И болезненно поморщился. «Я еще матерей нашла!» У них сыновья в тех же местах служили, все без отцовщина, и еще сироты, их вообще никто не защитит. Теперь хороший следователь у нас. В Москву приехал уже полгода как. Андрей вынул фотокарточку Ельника и протянул Кутыевой. Это не тот самый следователь из военной прокуратуры. Алма мгновенно замолчала, медленно вынула руку из кармана, взяла фотографию и сразу отдала Андрею обратно, будто брезговала даже смотреть на это лицо. — Он! — сказала она внезапно севшим голосом. — Хорошо, — кивнул Андрей. — В квартире кто-то был или вы принимали его одна? — Одна, — Алма задумалась. — А потом брат пришел. Мы его и выгнали. — Хорошо, — кивнул Андрей еще раз. А потом дотронулся до той руки, что еще оставалась сведенная в маленький кулак в кармане халата. Мне очень жаль. Алма вскочила, резко высвободившись от его прикосновения, и Андрей выругал себя. Она же мусульманская женщина, а он мужчина, сидящий с ней в интимной обстановке, в ванной с замоченным бельем. Он, в свою очередь, встал и спрятал фотографию. «Извините, спасибо. Я, пожалуй, пойду». Она молча вывела его из ванной, провела сквозь строй родни в коридоре и попрощалась с сухим, как последующий щелчок замка в двери «До свидания». Андрей закурил, присев на лавочку около подъезда. Вот еще один кусочек головоломки встал на место. Жаль, головоломка не его, а хабаровского следователя. Ельник приходил сам не хотел светить своих военных приятелей Хотел лично удостовериться в масштабе неприятности? — Нет, — решил Андрей, глядя, как колышется на ветру зеленая стена, отсветшая же в этом году высаженной вокруг дворовой помойки сирени. Он пришел, чтобы убить, если та откажется от денег. Но явился брат. Ельник отложил исполнение задуманного, а потом и его исполнили. Алма избежала смерти благодаря любителю мистических ребусов. Андрей выкинул окурок в урну. Пора, пора было домой Краневской.